Итак, опять брюнетка. Думала я, мы конец-то попрощавшись с Гариком и откладывая трубку, от которой уже горело ухо. Такие продолжительные разговоры не для меня. Мне тут же пришла на ум одна одноклассница, которая часами умудрялась болтать по телефону с подругами и женихами, за что постоянно получала взбучки от своего отца. Ты без малого час говорила по телефону. Заглянул ко мне в комнату Сергей. Идём, я сварил кофе. Хозяюшка ты моя, мысленно похвалила я своего синеглазого бизнесмена, хотя внешне не проявила признаков восторга, чтобы не بلوвать. Кроме кофе, мой домашний шеф-повар буквально из ничего приготовил необыкновенно красивые, крошечные канапе. Боже мой, какой талант пропадает, восхитилась я опять же про себя. На его фоне я совершенная бездарность в плане кухни, конечно. Мне стало так обидно за себя, что я решила непременно сваригать что-нибудь этакое, как только немного освобожусь. Безпалов не был телепатом и прочитать мои мысли не мог. Поэтому по моему задумчивому виду он заключил, что я обмозговываю какие-то новые обстоятельства его дела, которые мне сообщили по мобиленнику. Что нового? Так и не дождавшись, что я начну рассказывать сама, спросил Сергей. Нового, собственно, ничего. Звонил один друг из милиции, сообщил, что убили торгаша, который продал ту самую бомбу. — Мы это и без него уже знаем, — разочарованно протянул Беспалов. — Конечно, только он-то не знал, что мы знаем, вот и позвонил, — заступилась я за Гаррика. — Милиция всегда обо всем узнает в последнюю очередь. Бизнесмен попытался сорвать свою досаду на правоохранительных органах. — А ты думаешь, им легко работать? — Да повесят на одного оперативника дел 10-15 и хотят, чтобы он все их раскрыл, причём одновременно. Это тебе не кино, где в течение фильма за одним преступником весь отдел гоняется. А критиковать-то, конечно, проще всего. Да я так просто сказал, начал оправдываться без палов, без задней мысли. Просто хочется, чтобы скорее нашли того, кто взорвал Пашку. Надо же действовать, а я сижу тут сложа руки. Тань Может и для меня какая-нибудь работа найдётся. Сергей, только не начинай, пожалуйста, всё сначала. Твоя главная работа сейчас выжить, а это возможно только при условии, что все будут считать тебя погибшим. Давай попробуем изменить мне внешность, робко предложил жаждущий свободы затворник. Вот-вот придумал. Мы с тобой не в игрушки играем. Хочешь, чтобы из-за нашего легкомыслия ещё кто-нибудь погиб? Конечно, нет. Когда сиди и не высовывайся. Думаю, твоё заточение не будет слишком долгим. А что, если ты ошибаешься, и убийца так и не проявит себя? Прикажешь мне всю жизнь здесь прятаться? Поверь мне, убийца непременно объявится, и очень скоро, произнесла я таким уверенным тоном, что чуть сама себе не поверила. Твой друг из милиции случайно не сказал, кого они подозревают в убийствах? Совершенно случайно сказал, Он считает, что это дело рук мафии, а если выражаться точнее, группировки Толяна Пресса. Ты по этому поводу что думаешь? У тебя с ним не было конфликтов? Господи, глупость какая! Не было у нас никаких конфликтов. Мы, что называется, взаимовыгодно сотрудничали. У Толика не было ни малейших оснований убирать меня. Ты уверен? Ни те, ни сомнения. Я подумала, что на его месте не стало бы так безоговорочно верить в невиновность криминального авторитета. Но и мне участие Толика, пусть даже косвенное, в этих двух убийствах казалось маловероятным, не говоря уже о совершенно бредовых первых покушениях на жизнь Беспалова. Попытаться убить человека, вызвав у него сильнейшую аллергическую реакцию. Какого? Да это вон надо додуматься. Такая идея не может, пожалуй, прийти в голову обыкновенному бундюку да и в дом, в кухню, входят только свои, так что Инна тут вписывается. И ещё, на лицо любой преступника ко всякого рода пищевым добавкам, уксус в еду, ядовитые лекарства, шампанское. Я случайно слышал, вы говорили о женщине, прервал мои размышления Сергей. О брюнетке. Гарик сказал, что в последнее время к убитому продавцу бомб зачистила молодая женщина. Молодая женщина с длинными тёмными волосами. Угадал без палов, и я поняла, к чему он клонит. Между прочим, в Тарасове можно при желании найти тысячи женщин с длинными тёмными волосами. Нам не нужны тысячи, нам нужна одна, совершенно определённая. И ты знаешь кто. Я решила не вступать в бессмысленный спор. Что толку спорить? Нужно действовать. Я сейчас собираюсь в экономический университет. Попытаюсь найти там друзей Антона. Если повезёт, выясню что-нибудь полезное. Хорошо, согласился без палов, хотя его и не прильщала перспектива опять остаться в одиночестве. Со стороны, наверное, можно было подумать, что я как бы отпрашиваюсь у него. Ничего подобного. Я просто поставила его в известность из вежливости. Когда я прибыла в университет, до конца пары оставалось минут 15. Можно было, конечно, дождаться окончания занятий, но тогда я рисковала потерять нужных мне людей, а переносить задуманные расспросы на завтра не входило в мои планы. Для начала необходимо было найти Аню, подругу Инны. Заглянув в расписание, я без труда выяснила, где занималась её группа, и поднялась на четвёртый этаж. Из-за двери интересующей меня аудитории доносился голос лектора. Немало не смущаясь, я приоткрыла дверь и с уверенным видом всунула голову в образовавшуюся щель. Студенты во главе с преподавателем развернулись в мою сторону. Я обвела ряды внимательным взглядом, пока не наткнулась на круглое от удивления глаза И ниной подруги. Это-то мне и было нужно. Ни слова не говоря, оставив всех в полном изумлении, я вернулась в коридор и закрыла за собой дверь, не сомневаясь, что не пройдёт и минуты, как Анна выйдет ко мне и оказалась права. Неужели нельзя было подождать десять минут? Вместо приветствия упрекнула меня девушка. На носу экзамены, а вы срываете меня с занятий. Думаю, десять минут особой роли не сыграет. В конце концов, спишешь у кого-нибудь окончание лекции. Не дала я спровоцировать себя на конфликт. Ты должна мне показать товарища Антона, про которого говорила в нашу последнюю встречу. Кстати, твоя подруга или Зубов так и не появлялись в университете? Нет, Инны точно не было. Я не пропустила ни одной пары. Если бы она приходила, я бы её увидела, ответила Аня, а потом встревоженно добавила: У меня какое-то нехорошее предчувствие. По-моему, Инне грозит опасность. Очень может быть, не стала я успокаивать свою юную собеседницу. Вот поэтому я и не могу медлить. Мне срочно нужно переговорить с тем парнем, что знает Антона. В таком случае лучше спуститься к выходу. Мне кажется, у него сегодня это последняя пара. Надёжнее будет ждать его на крыльце. Долго томиться в ожидании нам не пришлось. Как только началась перемена, вся улица перед университетом моментально заполнилась будущими экономистами, а вместе с ними гамом, смехом и всеми остальными звуками, характерными для молодёжи. Анна глазами указала мне на молодых людей, стоящих недалеко от крыльца, и сказала: "Вон он в джинсах и серой футболке. Спасибо, Анечка. Так я пошла. Конечно, иди. Ещё раз спасибо, поблагодарила я её и вдруг поняла, что забыла, как зовут Зубовского однокашника. Аня, окликнула я убегающую студентку. Девушка с недовольным видом вернулась ко мне. Ну что ещё? спросила она с раздражением. Я не стала читать ей мораль на тему о том, как следует разговаривать со старшими. Некогда было. "Зовут-то его как?" спросила я вместо норвоучения. "Андрей, Андрей Овчинников." И не попрощавшись, Анечка развернулась и побежала в корпус. Фу, какая невоспитанность, мысленно возмутилась я и тут же переключила своё внимание на интересующего меня парня. Он курил в компании ещё двух студентов и домой, видимо, не очень торопился. Я спустилась с крыльца, села за руль своей девятки и подъехала поближе к этой троице. "Андрей?" Позвала я. У всех троих лиц вытянулись от удивления. "Я?" даже не пытаясь скрыть своего изумления, уточнил друг Антона. "Ты, ты!" подтвердила я и скомандовала: "Садись в машину". Парень заколебался. "Боишься, что ли?" поддела я его на крючок, зная, что такие вопросы безотказно срабатывают в беседах с мальчишками. "Ещё чего?" огрызнулся Андрей совсем по-детски. Ему, впрочем, как и любому представителю сильного пола, независимо от возраста, не хотелось выглядеть в глазах окружающих трусом. Он решительно обошёл машину и уселся рядом со мной на передние сиденья. Я завела машину и тронулась с места. Андрей, как бы ещё поддержки, оглянулся на друзей. Я из любопытства тоже посмотрела на них в зеркало заднего вида. С ещё больше вытянутыми лицами они выглядели совершенно растерянными. Где живёшь, Спросила я у своего сбитого с толку попутчика: "На Лермонтова дом 12", послушно ответил он. "Хорошо. Сейчас я отвезу тебя домой, а ты мне по дороге расскажешь всё, что знаешь про своего друга Антона Зубова". "Про Антоху? Да что про него рассказывать? Я же сказала всё. Ты, например, не знаешь, где он сейчас может быть?" "Не знаю, он уже несколько дней как потерялся". "Ладно, допустим. Тогда расскажи мне что-нибудь про его подружку. Про Инну, что ли? А что, были другие? Да, была одна женщина лет 30. Я её не видел, но Антоха говорит, что она даст фору любой молодой тёлке. И он с интересом посмотрел на меня, видимо, подозревая, что я могу оказаться той женщиной. Это не я, расставила я точки над i. А вам он зачем нужен? поинтересовался любознательный студент. Много будешь знать, скоро состаришься, процитировала я известную поговорку. Что дальше было с той женщиной? Ничего не было, Андрей отмахнулся, обиженный моим недоверием. А всё-таки до постели у них дело не дошло, сообщил мне друг Зубова. Это, конечно же, было для него самым главным. С его точки зрения, раз не было секса, значит, ничего и не было. Не помню, то ли она его бросила, то ли ещё что-то, но он стал встречаться с сынкой Про то, как он с беспаловой кувыркается, рассказывать? Нет, нет, спасибо, поспешно остановила я его. Про это слушать у меня не было ни малейшего желания, тем более, что я практически всё видела собственными глазами. Расскажи лучше, где Антон берёт героин, резко перевела я разговор на интересующую меня тему. Андрей насупленно замолчал. Ну вот, не хватало только, чтобы он заертачился. Капризы мальчишки не входили в мои планы. Я демонстративно достала из стоявшей между сиденьями сумочки пистолет и положила его себе на колени. "Я тебя слушаю", поторопила я попутчика. Теперь он молчал с видом героя партизана, которого пытают безжалостные фашисты. Как ему не хочется выдавать товарища? Или, может, у него самого рыльце в пушку? "А ну быстро говори, или я пойду к твоим родителям и всё им расскажу", блефанула я и попала в точку. "Вы из милиции?" дрожащим от волнения голосом спросил Андрей. Нет, расслабься. Я знаю, что Антон брал героин у барыги, который живёт в его доме. Попутчик кивнул в знак согласия. Как ты думаешь, где ещё он может достать порошок? Достать-то можно, только Антон не будет этого делать. Он ужасно боится, что подсунут чернуху. У него на этом пунктик, поэтому берёт всегда у одного и того же. А если ломка? Хм, ну, так есть же барыга. Иди, покупай, и ломки не будет. А если барыгу возьмут? Вот когда возьмут, тогда и будет волноваться. А сейчас причин для паники нет. Довольна я результатом нашей беседы. Я высадила Андрея у его дома в Строганострого, приказав завязать с наркотиками. Жаль, парень, пропадёт ведь.